Глава 776. Пятая ступень великой магии кровавого демона. Было произнесено слово «душа». В следующую секунду практики северных пустошей, застрявшие в воронке Мэнхэо, издали свой последний в жизни крик. Их тела превратились в высохшие остовы, а культивация полностью растворилась. Все их естество, словно огромная приливная волна, затопила непередаваемая боль, перед глазами потемнело, и мир для них растворился во тьме, и их жизни прервались. Жутким воем из их глаз, ушей, носа и рта против их воли начали вытекать души. Все до единого практика выгнали спины под неестественным углом. Их лица пусты, глаза посерели, рот был насильно открыт. Вырванные из них души соединились с воронкой, превратившись в ураган душ. Ставшие этому свидетелями люди потрясенно застыли. «Демоническая магия! Это демоническая магия!» «Такая жуткая божественная способность должна быть демонической магией!» Практики северных пустошей неподалеку задрожали от пронизывающего их ужаса. Забыв, как дышать, они наблюдали за вращающимися в урагане душами. Наконец Манхао указал рукой на землю и поднял глаза. Его серые волосы развивались на ветру, а глаза сверкали холодной жестокостью. Бледный как смерть, он выглядел как воплощение дьявольского божества – Душу убитых им людей не могли спастись, словно угодили ему в рабство. В небе старик в обличии птицы был потрясен увиденным. Несмотря на это, в его глазах вспыхнула жажда убийства, а сердце окутало пламя ярости. Он продолжил пикировать на Манхао. Заигрываешь с демоническими силами? Омре! Глаза Менхао блеснули. Внезапно он сорвался с земли навстречу старику. Ураган подневольных душ, который окружал его, растянулся словно река, когда Манхао помчался к птице Пэн. Прогремел взрыв. Даже со своим внушительным и крепким телом в уголках губ старика все равно показалась кровь. Не в силах поддерживать обличье птицы Пэн, он вернулся к своему человеческому облику, после чего его силы отбросило назад взрывной волной. Изо рта Манхао обрызнула кровь, земля под ним начала расходиться с сетью трещин во все стороны, Подневольные души взорвались, превратившись в духовный свет, который соединился с телом Мэнхао. Он чувствовал, что достиг границы пятой ступени великой магии кровавого демона. «Мне нужно еще больше душ!» Мелькнула у него зловещая мысль. Не став дожидаться второй атаки старика, он вытащил треножник молний. Вспышка света, и он вновь поменялся местами с практиками из северных пустошей, и вновь Мэнхао появился в гуще солдат северных пустошей где без промедления указал рукой на землю. Там немедленно раскрылась воронка великой магии кровавого демона. Могло показаться, что для Манхау все эти практики северных пустоши были лишь едой. Они были жизненно необходимы для его борьбы с экспертом пика поиска Дао. Процесс поглощения вновь вызвал множество леденящих душу воплей. Высосанные из них цы, кровь и культивация усиливали физическое тело, подняв его силу со средней ступени поиска Дао на позднее. Что до культивации, он превзошел стадию отсечения души и временно взошел на поиск Дао. Вокруг него закружился естественный закон, сделав Манхао еще опасней. Великая магия кровавого демона идеально подходила для сражения с большим количеством противников. Чем больше ему противостояло врагов, тем сильнее он становился. Старик в наряде из шкуры в небе взревел, его тело залило вспышкой трансформации, но не в птицу Пэн, а в гигантскую черную змею. Он разинул свою жуткую пасть, словно хотел проглотить Манхао заживо. Стоя в воронке, Манхао ожидал приближения змеи, тысячи практиков с криками усыхали, их культивация таяла на глазах, приближая каждого из них к неминуемой смерти. Как только Манхао произнес одно короткое слово «Душа», тысячи практиков взорвались, а их души вылетели наружу. Манхао сразу же исчез, Когда змея уже почти добралась до него... Он уже стоял в другой части поля боя, где разворачивал новую воронку великой магии кровавого демона. Старик впал в бешенство, и все же в его арсенале не существовало способов остановить Манхау и его треножник молний. Такой гибкий способ перемещения делал поимку Манхау крайне сложной задачей. я! воскликнул он в ярости. Манхау, хватит убегать! Давай сразимся один на один! В глазах старика читалась непередаваемая жажда убийства. В этот раз он не стал гнаться за Манхао, обратив свой взор на армию практиков Южного предела. «Если ты так и будешь бегать, тогда я начну убивать практиков Южного предела!» Манхао застыл на месте и взмахнул рукавом, появилась великая магия кровавого демона, а потом сверкнул треножник молний. В этот раз он поменялся местами со стариком. После рокировки старик с изумлением обнаружил себя в самом центре одной из воронок Манхао. Парящий в воздухе Манхао холодно посмотрел на старика. Хочешь драться? Давай! Он развел руки в стороны, и из множества созданных им недавно воронок поднялась настоящая волна воплей практиков северных пустошей. В его сторону потекли и кровь, позволив Манхау вновь зайти на пик поиска Дао, воздух заполнил рокот, когда тело старика начало усыхать, однако он сумел выбраться из воронки, после чего нацелил свой удар в Манхао. «Сдохни!» Манхао сжал пальцы и встретил кулак старика своим. Оба очень быстро обменялись более сотни ударов, накрыв поле боя грохотом взрывов. Наконец, глаза старика ярко сверкнули. Внезапно две золотых птицы с пронзительным криком вылетели из его глаз и ударили в Манхао. Одновременно с этим старик закружился на месте, словно юла. Он поднял ногу вверх, а потом обрушил мощный удар на голову Манхао. Его удар придется в цель, Он сильно ранит Мэнхао. Однако глаза Манхау холодно блеснули, и он произнес: «Духовные меридианы!». Угодившие в воронки практики северных пустошей внизу разразились жуткими криками. Их культивация просачивалась через нос и рот и устремлялась к Мэнхао. Сила культивации образовала вихрь вокруг Мэнхао, подняв его собственную культивацию до уровня пика поиска Дао. Он быстро выполнил магический пас и указал в небо. «Девятая гора! Обрушение!» С протяжным гулом в воздухе материализовалась величественная девятая гора. Она была огромной, словно настоящая гора, а вихрящийся вокруг нее естественный закон заставил содрогнуться небо и задрожать землю. На старика обрушилось чудовищное давление, но тот лишь задрал голову к небу и взревел. Его тело резко увеличилось до размеров гиганта, он поднял обе руки к небу и схватил девятую гору. С грохотом девятая гора начала давить на старика, Несмотря на кровавые кашель и тряскостей, он сумел сдержать натиск. «Душа!» – прозвучал ледяной голос Манхау. Практики северных пустошей в воронках замертво рухнули на землю, из глаз, ушей, носа и рта мертвецов насильно вытягивало души, которые потом стягивало к Манхау. Огромное количество душ, вбираемое телом Манхау, вызвало у него звон в голове. «Внезапно он достиг пятой ступени великой магии кровавого демона!» Культивация Манхау не изменилась, однако его боевая мощь возросла в несколько раз. С его длинными развивающимися волосами он выглядел как настоящее дьявольское божество. Глаза Манхау съели, как два солнца, при этом все поле боя скрыло тень окружающего его черного тумана. Словно он скрыл с собой небеса. Сделав глубокий вдох, он двинулся вперед. Разъяренный старик надавил на поверхность горы. Судя по всему, он привел в действие какой-то естественный закон. Послышался треск, а потом Девятая Гора разбилась в дребезге. «Мелкий ублюдок!» – прошипел старик, утеряв кровь с губ. Разрушение Девятой Горы потребовало от него значительных усилий. Его новой трансформацией стал Белый Тигр, который с кровожадным рыком прыгнул на Манхао. В этот раз Манхао не стал уклоняться. Два практика встретились в воздухе, с грохотом между ними завязал собой. «Цы и кровь!» холодно произнес Манхао. В этот раз открылась совсем крохотная воронка и находилась она в центре его ладони. Когда его удар прошелся по ноге старика в обличии тигра, от нее мгновенно остались лишь кожа до кости. Старик явно не ожидал такого эффекта от его атаки, по телу тигра прошла дрожь, и он со всей возможной скоростью начал отступать. Глаза Манхау сияли кровожадным светом, как он мог позволить старику так просто сбежать? Во вспышке света он переместился прямо к старику Ладонь с воронкой в центре устремилась к его спине. «Отвали!» – Взревел старик. Его культивация тут же вспыхнула за пределами его тела мощным взрывом ци. Манхау лишь холодно хмыкнул и продолжил свой удар ладонью. «Духовные меридианы!» С грохотом он поглотил вот только не ци и кровь, а культивация. Жуткий взрыв культивации, исходящий от старика, распался от одного прикосновения ладони Манхау, Безграничная сила его культивации начала растворяться в ладони Манхао. От этого у старика все внутри похолодело. Он и представить не мог, что Манхао обладает настолько зловещей техникой. За два коротких с ним контакта он потерял 10% культивации, а также некоторое количество ци и крови. Для человека вроде него это было поистине ужасающей магией, поэтому он незамедлительно бросился бежать. Манхао без колебаний пустился в погоню. В ходе их сражения старик продолжал рычать яростно кричать. Боясь подойти к нему слишком близко, он улепетывал, что есть мочи под непрекращающимся шквалом атак Манхао. После еще одного удачного удара Манхао у него изо рта брызнула кровь, и ему пришлось ускориться. Преследовавший его Манхао источал леденящую стужу и жажду убийства. Наблюдавшие за схваткой люди не могли поверить своим глазам. Старик в наряде шкур не мог противостоять Манхао, и под натиском его атак было вынуждено обратиться в бегство. «Спасите меня!» – не своим голосом закричал старик. Его тело быстро превращалось в мешок с костями, а от его культивации осталось всего 60% силы. Он понимал, что долго так не протянет. Практики северных пустошей были поражены до глубины души, даже пятеро их экспертов пика поиска Дау не смогли скрыть удивление. Разумеется, они удивились, когда Манхао убил мальчика в красном – Однако, по их мнению, ему это удалось только благодаря какой-то хитрости. Но то, что они видели сейчас, потрясало воображение. Когда они уже собирались поспешить на выручку старику, рядом с Манхао материализовался магический символ увядающий, расходящееся от него серое свечение заставило экспертов ПКПС Кадао застыть в нерешительности. Никто из них не хотел к нему приближаться. Вот почему Манхао до сих пор не использовал этот магический символ. Ведь оно действовало немного эффективнее не как оружие, а как угроза против стороннего вмешательства.